Вот старики обрадовались. Вынули ее. Да ну, старуха скорее шить до да кроить. А старик, завернув снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать. Спи наша снегурочка, сдобная, как курочка. Из вешнего снега скускатана, вешним солнышком пригретая,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 А за правду не бывают. Всё шло у стариков как по маслу. И в избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму пережила, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда. Пришла к стариковой жучке леса, прикинулась больной. И ну жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать. Жученька-жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок погреться. Жучка весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала. Сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. Алиска двух кур задушила, до да домой утащила. Как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал. Иди, говорит, куда хочешь, и мне ты в сторожа не годишься. Вот и пошла жучка плачь со старикова двора. А пожалели о жучке только старушка да девочка Снегурочка.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 Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли, да увидели ягоды, так про всё и позабыли. Разбежались по сторонам, ягодки берут, да оокаются, в лесу друг дружке голос подают. Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.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 Стоит медведь за пнём, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет. Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступает. Пришли они домой. Старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли. Спи наша снегурочка, сдобная как курочка, из вешних снег ускатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цвет на царить и уму разуму учить Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.